Глава двадцать пятая. Одесса, 1965. Чуть ее не обмануло следователя. Ганин позвонил ровно в полночь и взволнованно сообщил, что преступник находился в своей квартире еще до того, как к нему выехали милиционеры. К сожалению, они не знали, был ли он в одиночестве, и теперь с горечью констатировал капитан, придется ждать утра, чтобы спокойно взять его. Брать такого матерого уголовника в квартире было опасно. Если кроме него там был еще кто-то, этот кто-то может стать щитом, загораживаясь которым Фессун прорвет укрепление оперативников. Георгий запросто мог притащить домой обычных одесских пьяниц, каких-нибудь грузчиков из порта, а потом взять их в заложники. Впрочем, когда такой как Фессун спасает свою жизнь, то возьмет в заложники кого угодно – хотя бы соседку по лестничной клетке, случайно оказавшуюся рядом. Быстро собравшись, Геннадий кинулся к дому фисуна В проходной арке он наткнулся на огромного Тараса, спокойно жующего яблоко яблока. — кто ты? — буркнул он. — Я, — кивнул Беспальцев. — Пришел таки? — Таки да, — по-одесски ответил оперативник и рыгнул. — Сидим тут под дождичком, продрогли уже и сжать страсть, как хочется. Беспальцев удивился, что -то раз уже не вставлял украинские слова. Остается надеяться, что он не будет дрыхнуть целый день и покажется хотя бы в восемь. — Надежда умирает последней, — печально заметил Геннадий и пожал руку подошедшему Ганину, капли дождя на лице которого напоминали слезы. — Пойдем со мной, — Виталик увлек его во двор и указал на темное окно. Судя по всему, спать улегся. Остается ждать. Они спрятались за старый морщинистый ствол вяза очертания которого казались в темноте зловещими. И Геннадий, оглядывая дворик, подумал, вот они, постоянные атрибуты почти всех правильных одесских двориков. Виноград, тянущийся вверх, будто в небо, сохнущее белье, деревянные балконы по периметру, очень старые лестницы с внешней стороны. Кроме того, еще одной достопримечательностью таких дворов, так считал без пальцев были коты, оравшие не только в марте, а круглосуточно, наверное, участвовавшие в своих бандитских разборках. Вот и сейчас по меньшей мере трое животных орали без перерыва то басом, то сопрано, и это нарушало тишину уединенного места. Несколько раз лениво гавкнула собака, потом показалась и ее хозяйка, высокая дама с пышной прической, такая же роскошная, как и немецкая овчарка, натягивавшая поводок. Дама неторопливо поднялась по лестнице, цокая тонкими каблучками, и вскоре освещенное окно на втором этаже погасло. Жизнь в доме потихоньку замирала, замирала как-то сразу, и это не казалось странным. Майор считал, что Одесский двор с его неповторимым колоритом — это большая коммунальная квартира, где все всех знают, все друг с другом дружат, ужинают, ругаются, воюют, мирятся, ходят в гости, встречают и провожают. Он слышал, что люди, выбравшиеся из одесского дворика, скажем, в столицу и ставшие знаменитыми, никогда не забывали соседей. Приезжая в Одессу, они, академики, музыканты, поэты и писатели, известные на весь Союз, не задирали нос, а наоборот, накрывали огромный стол, и угощения хватало на жителей окрестных дворов. Наверное, такой стол накрыл и Митька перед уходом на фронт. Без пальцев подышал на руки, стараясь их согреть, и с тоской посмотрел на потемневшие окна. Двор погрузился в спячку. Ах, как хотелось свалиться в теплую постель и, укрывшись одеялом заснуть под завывание ветра и легкий шелест дождя. Однако тишину внезапно нарушил шум мотора, кромешную темень прорезал свет фар, и старый-престарый зеленый запорожец с трудом въехал во двор, словно непрошенный гость, вторгся в чужое пространство. Геннадий увидел, как с переднего сидения не вышел, а вывалился, пьяный в доску гражданин, и, сделав что-то вроде прощального жеста водителю, поплелся по лестнице наверх. Над дверью второго этажа зажглась тусклая лампочка. Видимо, гражданина ждали. лязнул засов открываемой двери и визгливый голос несчастной жены, хронического выпивухи, врезал по барабанным перепонкам — Опять наклюкался, черт тебя дери. — Мучи, женщина, — пьяница говорил с трудом. — Лучше встречай хозяина как следует. В ответ супруга заорала еще громче, втолкнула своего непутевого муженька в квартиру и захлопнула дверь так, что, казалось, весь дом содрогнулся от грохота. Геннадий взглянул на Виталия и оба улыбнулись. — Странные существа женщины, — заметил капитан. — Вот такие мужики им сокращают жизнь. Я не удивлюсь, если он, когда потрезвее, ее и поколачивает. — Но заявление на него она напишет только через наш труп, — усмехнулся без пальцев. — Мне все знакомо. Они посмотрели на окно второго этажа. Из квартиры пьяного гражданина не доносили звуки брани, а вскоре погас свет, возвестивший о том, что уставший хозяин прилег отдохнуть, а хозяйка решила последовать его примеру. — Чаю горячего хочется. — пожаловался Ганин и потер глаза, как бы отгоняя сон. — Вот схватим Фесуна, — мечтательно проговорил без пальцев, — и тогда ты поведешь меня в ресторан. — Что это я? — обиделся Ганин. — Я тебе помогаю, поэтому ты мне обязан, если не жизнью, то обедом в ресторане уж точно. — Ладно, — смирился майор, — угощу. Куда мне деваться? Только помогите поймать Фесуна. Считай, он у нас в руках. Ганин взглянул на часы на старом кожаном ремешке, обхватывавшем его запястье. «Смотри-ка, уже три. Интересно, сколько еще нам тут торчать?» Торчать на стрёме им пришлось немного немало ни мало еще четыре часа. Как назло, в ноябрьский день погода не радовала. Дождя не было, но сильный ветер с моря срывал с ветвей последние желтые и коричневые листья и бросал их в лужи на асфальте. У всех продрогли ноги, Покраснели носы, но задор и желание схватить преступника не пропали. И когда ровно в семь Георгий Фессун, свежий, бодрый и прекрасно одетый, показался на лестнице, Ганин дал едва заметный сигнал, все напряглись. Преступник, высокий плотный мужчина в кепке, посвистывая легко сбегал по ступенькам, явно не ожидая, что в конце лестницы ему перегородит путь. Гражданин фисун Виталий вышел вперед. Георгий кивнул и напрягся. «Да, а в чем дело?» Он приподнял брови, но дрожь сотрясала все его крупное тело. «Что случилось, товарищи? Иду, никого не трогаю». «Вы задержаны по подозрению в убийстве Гольдберга и вашего сокамерника Бутченко», — продолжал Виталий. «Я убил Бутченко». Толстые, как дождевые черви, красные губы скривились в презрительной улыбке. «Я убил своего хорошего друга», — Да вы с глузду взъехали, гражданин начальник. Мы с ним недавно виделись, и я обещал ему помочь найти работу в Одессе. А того второго я вообще никогда в жизни не видел. Нечего мне мокрое шить, начальник. У нас есть неопровержимые улики. Виталий вытащил наручники, и тут произошло то, чего боялись милиционеры. С ловкостью фокусника Фессун выхватил пистолет и нацелил на сыщиков. — Не подходите, буду стрелять. Ганин сделал шаг назад. За ним отступили без пальцев и Тарас. Однако Георгий не заметил щуплого славу и уже через секунду, получив пулю в ногу, корчился на земле, издавая жалобный стон. Разумеется, его никто не пожалел. Толстый Тарас, подойдя к преступнику, пнул его ногой, процедив, от гнида. Георгий застонал еще громче и чертыхнулся. — Ось сейчас, как дам! Оперативник хотел приложиться еще разок. Но Виталий оттянул его от Фесуна. — Откуда в тебе столько сил, Тарасик? Еще полчаса назад чуть не помирал от усталости. — Гниду поймали, и силы пришли, — пояснил Тарасик, помогая Славе надевать на преступника наручники. Вскоре приехала милицейская машина, и хромающего Фесуна затолкали на заднее сиденье Где Каемов? — Геннадий озирался по сторонам, не замечая плотной фигуры участкового. — Вроде я его недавно видел. Как преступника прижали, сразу к ювелиру побежал, — ответил Ганин. Ну, к этому приятелю Фессуна, Цуману. Вот молодец, — обрадовался без пальцев, и на его бледном лице появился румянец. Как пить дать, Цуман замешан во всей этой истории? Точно, — капитан хлопнул его по плечу. Ладно, повезем этого голубчика. Извини, для тебя места не найдется. Позже сюда вернутся мои ребята и обыщат квартиру, Но сейчас они поедут со мной. Может быть, пешком пройдешься? Или, если хочешь, вступай к дяде, отдохни, дальше мы сами. Майор покачал головой. Дело не закончено, Виталий. Мы еще даже фесуна не раскололи. Чую, долго придется его колоть, тертый калач. Для этого Цуман и требуется, усмехнулся Ганин. Ну, что ты решил? Прошвырнусь до вашего отдела, подышу воздухом. Без пальцев расправил плечи и улыбнулся постарайтесь без меня допрос не начинать постараемся пообещал капитан быстро влез в машину и она немного попыхтев тронулась с места оставляя за собой серый шлейф выхлопных газов без пальцев улыбнулся и весело зашагал под теплым как ему казалось курорт все таки осенним одесским дождем